12 глава. Мастера. Разные люди жили в оружейной слободке, и не только жили, но там и работали. Мечники и лучники, стрельники и копейщики, бронники и всяких дел кузнецы, не только разных дел умельцы, но и от разных стран выходцы. И хотя в разных верах и обычаях рождены и возвращены были эти люди, раздоры из-за веры или языков между ними случались редко, каждый свою дальнюю отчизну помнил. Но тут, вдали от нее, понял, что и в нередко бьется большое сердце, а то и в земляке бывает место сердца гнилая кровь смердит. Многое пришлось испытать и перенести всем им, прежде чем сложилась в них эта приязнь, но сложившись, она была крепкая и нерушима. И хотя некоторые старосты или старшины, зажирев, норовили внести раздор между мастерами разных вер, это удавалось ненадолго. Едва наступала общая беда, снова друг друга спешили выручить мечник-араб и мечник-грузин, хотя промеж них и стояла иная вера. А общая беда случалась часто. То купцы норовились скинуть цену на изделия мастеров, со слезами жалуясь на упавший спрос, то продавцы сырья накидывали цену сетую, что воздорожал привоз. На все откликался Самаркандский базар, на сборы в поход и на возвращение из похода, На удаче в битвах, когда войска Тимура ни по чем добычу, на городские праздники, на дворцовые празднества, рождение царевичей, свадьбы и смерти из всего через извлечь прибыль бесчисленные большие и малые Самаркандские купцы и бдельцы. Другой горным снегом в разнос торгует, а и тут ждет случая, чтобы накинуть цену на снег. И только мастера гнулись над железом, над медью, над сталью, то наваривая сталь на железо, то убивая чекан в глухую медь, и не было им времени не выжидать праздничных спросов, не спешить ко дню ухода в поход, и так спешили день изо дня, из года в год, всю жизнь. В мастерские жались к улицам, откуда был виден весь рабочий день мастеров. Позади мастерских ютились тесные жилища и столь же тесные дворики. У иных во дворе росло деревце, если было откуда провести через двор плодотворный ручей. У иных красовались кусты цветов. Но вокруг все пахло гарью и железом. Стоял нестерпимый для свежего человека свирест и звон. Даже птицы сюда не залетали. Даже листья, росших здесь деревьев, как и лица здешних жителей, казались здесь темнее, чем в других слободках. Не похолодали. Кончился октябрь. Работать стало легче, работа шла веселей. Назар с Борисом проработали весь долгий день, давно ушли с Тимуром в поход исправленные старые кольчуги. Работу Назара в синем дворце похвалили. При расчете мастеров не обидели, чем еще раз дали понять, что повелитель хороших оружейников ценит. Но из дворцовых кладовых Назар взял несколько сильно изорванных кольчуг, пообещав на досуге и эти починить и поправить. Взял не из корысти, Взял почтения к тем стародавним искусным мастерам, что некогда сковали по десять тысяч сваренных колец на каждую из кольчуг. Да еще по десять тысяч не сомкнутых, чтобы скрепать ими сваренные кольца в единую воинскую рубаху. Непростое это было дело — сплести двадцать тысяч маленьких колечек, ряд сваренных, рядом склепанных. Каждое целое колечко охватывало четыре склепанных колечка, каждое склепанное охватывало четыре цельных. Так сплеталась кольчуга, и не только сплеталась, но и украшалась двумя-тремя рядами медных колечек, отторочкой по вороту, по краю рукавов, по подолу. Видя, сколь мелкие и ровные были колечки тех древних, может еще киевских времен русских кольчуг, взял Назар их к себе и, отковавшись к походу, принялся заклепывать боевые прорехи полюбившихся ему тяжелых рубах. Они лежали теперь в мастерской, снова целые, снова крепкие, поднятые из дворцового хлама любовной рукой тулика. Но лежали они черные, покрыты ржой и нагаром. Надо было почистить их, ибо еще в летописаниях наших сказано, что страшно врагу глядеть на кольчужное воинство, когда чистое золото голых доспехов сияет, как вода под светлым солнцем. И Назар, черными руками, перебирая кольчугу, сказал Борису, «Теперь бы вычистить. Песок найдется». Но темный песок, коим чистили прежние, сданные в поход кольчуги, давно притоптался в тесном дворике, а песок нужен чистый, зернистый. Такого не было. «Надо свежего принести», — ответил Борис. «Где найдешь? Тут у кого и есть, всем нужен. Надо в другой слободе спросить». Я схожу. Вместе пойдем. Возьми мешок. Надо и мне разогнуться, глянуть на божий свет. Долго они лили друг на друга теплую воду, отмываясь от кузницы. Завтра в баню идти, там уже отмоемся, — сказал Назар, вытираясь. А разве завтра суббота? А ты что ли забыл, какой послезавтра день? Батюшка Казмодемьян, как не знать, — обиделся Борис. Близился день Казьмы и Дамиана, небесных покровителей славянских кузнецов. В этот день по всей Руси никто из кузнецов не работал, а Назар чтил этот день и в дальней земле. Это был день, когда славянские мастера по железу, по стали, по меди, разгибались над горными и как бы озирались во всю ширину страны своей, смолкали молоты, чтобы кузнецы могли прислушаться к наступавшей тишине, повидаться друг с другом, поговорить о делах своего сословия, прежде чем снова погрузиться на год в лязг железа, грохот и в гай. В стародавние времена покровителям кузнецов славянских почитался языческий бог Сварог, а сотни-три назад, во времена Владимира Киевского, доверили славянские кузнецы свои молоты козьме и Демьяну, соединив обоих святых в одном имени — Козьма Демьян. Борис пошел через двор к своей мазанке и крикнул в дверь «Ольга!» На встрече ему на порог выскочила худенькая, смуглая до синевы, черноволосая жена Бориса. Дай мешок, Ольга, мешок. Она исчезла за дверью и долго не показывалась. Борису не хотелось отставать от Назара, и он ей крикнул: Чего копаешься? Давай скорей! Она появилась, протягивая ему шкуру козьего меха. Это была подстилка под их постелью, и она не сразу смогла выпростать ее из-под одеял. Борис был рассердился, а Назар рассмеялся. «Эх, ты! Ну что это?» — строго спросил Борис. «Я тебе мешок, а ты мне мех». Ольга виновато попятилась, а Назар поспешил оправдать ее. «Ничего, ничего. Обвыкнет». Назар жил в один в небольшой келье при кузнице, а Борису уступил свое прежнее жилье, когда Борис женился. Однажды Назар, глядя в невеселые глаза своего подмастерья, сказал, «Был я, Борис, женат, прожил с женой два года, хорошо прожил. Из Белева она, тоже Кузнецова дочь, Саки, Завырья. Захворала она. Послал я ее к отцу, думал, там на яблонных садах окрепнет, а она там и померла. С тех пор я не женился. Кузнецу, как попу, дозволено раз жениться». Не то железо слушаться перестанет. А тебе, Борис, пора. Есть тут русские, которых по низовым селам ордынцы выкрали, привозят их сюда, тут продают. Хочешь, выкупи, сходи на базар. Может, найдешь по душе. На такое дело я тебя поддержу, после рассчитаемся. Не найдешь, ищи тут по слободкам. Найдешь, я тебе высвотаю. А конек блеснул в глазах у Бориса и тут уманился. Что ж я, Тимуром работников плодить буду, а, дядь Назар? Как воспитаешь? Борис помолчал, но с того дня в базарные дни стал иной раз отпрашиваться в город, и не спрашивая, зачем, Назар отпускал Бориса. Однажды Борис сказал, «Видел я дядь Назар от наших полонянок, душа у них измятая, вот чем крови скорбят, с такой жить только сердцем не надрывать» когда сам себя селом тут держишь. Сердце не надрывай. Жизнь строить надо с легким сердцем. Однажды Борис прибежал с базара и застал мастера за какой-то мелкой клепкой, которой Назар любил заниматься бесподручного. «Пойдем поскорей. Глянь сам, годится ли мне?» «Ты же себе выбираешь». «Пойдем, глянь. Не то другой, кто перехватит на мучение. У меня сердце просит, а разум молчит». Мудрено тебя понять. Пойдем, коль сомневаешься. Но и сам Назар удивился, когда Борис привел его в тот угол рабьего рынка, где под длинным навесом сидели и стояли пригнанные сын пленники Их было много, и продавали их задешево. Они казались хилыми и непригодными к тяжелой работе. А таких не ценили. Девушки же больше удивляли, чем привлекали самаркандских покупателей. Они тоже казались хилыми, сухощавыми, да и очень уж темными и кожей, и глазами, столь пугливыми, что ни ласки, ни мысли в них не проглядывало, а это отпугивало покупателей от них. Тревожным, нетерпеливым сердцем вел Борис за собой Назара по этому печальному молчаливому ряду, где на смуглых телах, сливавшихся в единую цепь, кое-где пестрели, то белые покрывало с цветной каймой, то коричневые, то коричневые, то темно-багровые накидки, и порванные, и уцелевшие. Продавцы, горячась, выталкивали вперед то одну, то другую из девушек, что-то обычное, бесстыдное, выкрикивая им в похвалу, похлопывали потными ладонями, подражащим будто возно телам, сдвигали или срывали с пленниц покрывала, чтобы прельстить покупателя. — Ты тут выбрал? — спросил Назар. — Идем, идем, тут. Назар видел не то что пугливые, а какие-то обмершие, но горячие, иногда влажные темные глаза. Десятки глаз, смотревших куда-то мимо людей, но, казалось, даже и при взгляде на людей, ничего не видевших. А телом тут все были схожи — тоненькие, натертые для вида маслом, сжавшиеся, понурые. Продавцы успевали их неприметно ткнуть в бок пальцем, чтобы взбодрить, но этой бодрости ненадолго хватало. — Идем, идем. Не купил ли уж кто? — Ан, вот она. Назар не заметил ничего, чем отличалась бы показанная девушка от всех остальных. Среди остальных были и приятнее лицом, и рослее. Это? Только не гляди прямо. Купец заметит, такую цену заломит, что не выкупишь. Ладно. А чем она? Она тебе и понравилась? Это подходит. А может, по ремесленным слободам снова поискать из свободных? С теми хоть поговоришь. А с этой и говорить не сможешь. Она ведь по-нашему... А? Язык-то? Пускай. Пока по слободам распросим, этой уже не будет. Тогда что? Себе выбираешь, сам решай. И торопливо предупредил. О деньгах не сомневайся, найдем. И они выкупили и привели домой эту пленницу. Они сели у себя во дворе... И Назар смотрел с удивлением на избранницу Борисова сердца. «Чем она краше остальных?» — думал Назар. «Там краше были и рослее». «Вот сердце-то человеческое!» Она сидела между ними, положив подбородок на высоко согнутые колени, чуть скосив голову на бок и вслушивалась в их странный, медлительный, тяжелый язык. Назар взял ее беспомощную, лиловую, узенькую, как у обезьянки, руку, на свою широкую крепкую ладонь, с любопытством разогнул и посмотрел ее маленькие пальцы. «Глянь, какие тоненькие остренькие! Мне б такие! А то, как мелкую работу делаю, силы-то мне мешает. Борис засмеялся, так не вязались эти почти игрушечные пальчики с могучей десницей мастера. Девушка, услышав грудной смех Бориса, посмотрела на молодца живым теплым взглядом. Ей показалось, что после мучительных дней плена После произвола хмурых, насмешливых воинов впервые послышался душевный человеческий голос. Видно, с этой минуты, сперва с горя, а потом и от души, началась ее любовь. «Тут и обвенчаться-то негде», — с укором сказал Борис, будто Назар виновен, что в Саварканде нет ни попа, ни храма. «Бог видит! Будете на своей земле, там и повенчаетесь». Назар сказал это так, словно у них обоих одна земля. У Бориса и у этой, как бишь ее звать? Она догадалась, не без усердия, о чем ее спрашивают, и назвала свое имя. Тут впервые оба кузнеца услышали ее голос, до того она молчала, сжимаясь в комок, едва ей что-нибудь говорили. Имя у нее оказалось непонятным, с каким-то гортанным окончанием, и уловив сходство в ее имени с привычным русским, оба, сам Борис И его посаженный отец Назар назвали девушку Сында, как звали княгиню из Днепра, Ольгой. Шесть месяцев прошло, и уже многое начала понимать Ольга в русском языке. А вот с мешком оплошала. Вскинув пустой мешок на плечо, Борис вышел следом за Назаром, и они пошли по улице в гору, обмениваясь приветствиями с многочисленными знакомцами, что-то ковавшими или появшими в сени своих настежь раскрытых мастерских. Душа в ней певчие, А язык не дается никак, жаловался Борис. Обыкнет, успокоил его Назар. Нам и то оно не сразу далось. Сперва каждое слово с боку на бок переворачивали, как камень. А ведь обыкли. На медней Ахметка угольщик смеется. Ты, говорит, русам не прикидывайся. Чужой человек нашим языком так не говорит. Русы говорят, будто топором рубят. А у тебя я сам своему языку учусь, он у тебя поет. А Главная главное суть понять. Я уж и с персами говорю без сраму. Не только меня понимают, а я уж и сам вижу, коли из них кто нехорошо говорит. Они ведь тоже не в каждом городе чисто говорят, на своем природном, а тоже спотыкаются. Иной раз такое слово скажут, что взял бы да исправил. А потом думаю, ведь и у нас так. Очень-то осторожно только чужеземцы говорят, а свой народ в родном языке не стесняется, у каждого города своя речь. Они шли переулками, где жили персы, и давние, испокон веков поселившиеся здесь выходцы из Ирана, и мастера, согнанные в Самарканд войсками Тимура. Персы разместились тут и ютились не по сословиям, не по ремеслам, а по языку, по вере. В углу их слободы темнел большой четырехугольный пруд, обросший раскидистыми чинарами, так и называвшийся персидским. На краю пруда примостилась своя большая харчевня, откуда пахло крепкими приправами и какой-то душистой травой, которую там подавали пучками. После долгого молчания Борис снова заговорил. «Дядя Назар, а ведь и я в ее языке кое-что понял. Трудно, вязкий язык. перва всякое дело вязко». Да я не отступлюсь, я пойму. А что же? И поймешь, не бойся. Ты смелей, она тебе жена. Ошибешься, помилует, поправит. Перед чужим человеком стыдно оплошать. Это правда. Перед чужим человеком голову выше держать надо. А со своим? Чего ж? Они миновали персидский пруд, и Назар сказал, тут у каменщика у мусы нет лепестку. Пойдем, зайдем. Переулком, столь узеньким, что идти пришлось боком, они дошли до низкой двухстворчатой двери с такой искусной мелкой затейливой резьбой, что Борис, впервые зашедший сюда, восхитился. «Вот бы нам такую решеточку выковать!» «Тут исконные мастера! Еще и не такое увидишь!» Медным чеканным молоточком Назар звякнула, похожую на ромашку, шляпку гвоздя. Они вошли во двор, и стало им не до того, чтобы разглядывать вещи» тут под навесом на камышовой плетенке, обратясь к верху спиной, лежал человек. Спина его вся искромсанная, потемнела от багровых ран и синих подтеков. Жена и сынок сидели над ним на земле и поочередно устало однообразно помахивали соломенным веером над уже обветрившейся, но воспаленной спиной. Видно, легкое дуновение веера облегчало больного. «Что это?» — запнулся Назар. «Кто его?» — женщина, стыдливо заслонившись покрывалом. Ничего не сказала, а мальчик опустил лицо, чтобы утаить слезы. Борис остался у калитки, а Назар подошел к больному и увидел его большой, глубоко запавший глаз, внимательно смотревший в глаза Назару. Женщина встала и ушла, как повелевала скромность, чтобы не мешать разговору мужчин, а мальчик один остался, помахивая веером над отцом. Кузнец опустился возле головы больного, из-под которой высовывалась худая рука с длинными узловатыми пальцами. «Муса, кто же это?» — сокрушенно нагнулся Назар. «Кто же это, а?» Муса тихо, но твердо ответил. «Правитель! Чего это он?» «Для вразумления. Не роняй кирпич раз, а секут кричи и кайся, теж палача. А терпишь, когда страдать должно». Не смей терпеть, два. Назар, нахмурившись, помолчал, погладил жилистой ладонью кузнеца шершавую ладонь каменщика. Оба молчали. Но молоток у калитки звякнул, и во двор вошли двое неизвестных Назару. Один был худ, мал, колченок, очень подвижен, но, видно, ловок и крепок, хотя было ему не менее пятидесяти лет. Реденькая русская бородка его почему-то была сдвинута на бок, Росла ли она так, на набекрень, огладил ли он ее так, но от нее и все его лицо казалось склоненным навык, будто он все время во что-то вслушивался или вдумывался во что-то очень важное для него. И когда хрипловатым голосом он заговорил, и тогда, казалось, что говоря, он продолжает во что-то вслушиваться, сощурив маленькие глаза, с ним вошел рослый человек, прямой, плотный, с густой, длинной бородой, которая казалась слишком большой для его молодого лица — словно чужая, подвешенная. Он внес двух связанных пестрых кур, мотавших головами возле его каблуков, отдал кур мальчику и отошел к Борису. Растарший вошел, словно сразу всех увидев. Приложив руку к сердцу, он опустился на корточки возле больного и, встретив взгляд Мусы, долго смотрел в этот большой пытливый глаз. Между ними, пожалуй, шел разговор, очень значительный для обоих, если можно назвать разговором эти так понимающие друг друга их взгляды. Наконец гость прохрипел. Потерпи, Муса. — Заживает. — Терплю. — Заживает, я вижу. — Терплю. — Наше дело терпеть, стиснуть зубы и терпеть. — Зато я терплю. — Пускай. Зато они задумаются, когда увидят, сколь мы выносливы, сколь тверды. Ты их отхлестал, а не они тебя. Спина заживет, а их твердость шатнется. Потом он повернулся к Назару. «Я вас знаю, мастер!» Он протянул руку к руке Назара. Скользнув ладонью по сухой, горячей, быстрой руке, Назар удивился. «Откуда?» «Вот от Мусы». Муса думал о словах гостя, тихо бормоча. «Шатнется». А не разгорится ли ярость, свирепость их. Свирепость их нам страшнее, чем их твердость. Твердость дело ихнее, а свирепость на нас сорвут. А в диковинуль нам их свирепость, диковинуль нет, мы на все готовы. Прежние годы потому и звали нас висельниками. Не нас, дядь муса. Сами мы так себя называли. Когда мы шли на борьбу, мы клялись либо изгнать монголов сочи земли. Либо погибнуть на виселицах. Загоди обрекали себя не на пира на висельницу, только бы своей дорогой идти, своей, и гость объяснил Назару: Мы назывались висельниками, Сарбадарами это персидское слово. Вот муса Перс это его слово. Хотя и наше это по таджикски Сарбодар, а по-персидски Сербедар, по-джигатайски оселян. Или как? Разве дело в том, как сказать слово? Дело в том, как его понимать, верно? Верно, дядя Муса. Так, задумался Назар, так. Мы вот тоже объединялись против монголов. Только мы идем не отдельными общинами, а всем народом. Гость покосился на Бориса. — Это кто с вами, брат Назар? Мы говорим, говорим, а не знаю... «Был ученик, теперь подручный. Не сомневайтесь, я бы вас остерег». «Не обижайтесь», — повернулся гость Борису. «Мы говорим, говорим, а ведь это не всякому скажешь». «У нас с дядей Назаром жизнь одна», — ответил Борис. «Одна? Истинно. И мы были народом, брат Назар. Пахари, ремесленники, садовники, рабы, городская голыдьба». Весь простой народ. Были с нами и многие из купцов и книжные люди вроде сына мовляны. Но мы шли за Абу Бекиром Килави. Это был простой человек, трепальщик хлопка. А тот бородатый показал гость на своего спутника, севшего на землю у стены рядом с Борисом. Это Гасан хаджа, сын того сына мовляны. Но мы шли за Абу Бекиром Килави. Гасан хаджа проворчал. Мой отец не виноват, когда Тимур казнил абу Бикара, а моего отца пощадил. Отец был со всеми, со всеми и хорошо бился. Мне тогда 17 лет еще не было, а я его запомнил, хорошо бился. Но ведь он был среди своих, с нами говорил мало. С нами был Килави, а твой отец с купцами, с учениками из Мадрасы, с муллами, которые боялись монголов. — Когда это было? — спросил Назар. — Тридцать пятый год идет с тех пор. — С монголами бились? — С ними. Тогда по всей нашей земле самоуправствовали монголы. Не было от них житья. Ни ремесленному люду нас доставляли как рабов, работать голодом морили. Ни земледельцев у них поля с котом травили, не давали урожая собирать. А кто соберет, тем даже на семена зернышко не оставляли. Не купцам, что помельче. У них брали, что понравится, за даром. Из города выехать за товаром не пускали. Большим купцам давали пропуск за большие деньги. Тем был расчет от такого порядка. Все караванные пути к рукам прибрали. А простым купцам стало не в моготу. Города запустили, нечего есть стало в городах. Негде стало на лепешку заработать. Так и у нас было, кивнул Назар. Вот мы и перемолвились промеж собой. Ремесло с ремеслом, город с городом, по всей стране, по соседним странам, куда дошли монголы, со всеми теми людьми. И поклялись, лучше на виселицах сдохнуть, чем под монголами жить. «Как у нас», — повторил Назар, — «истинно, как у вас». «А разве про нас слыхали?» — удивился Назар. «Слыхали. Мы во все стороны поглядываем, где кто и где как». Гость начал было говорить дальше, Но, глянув своим острым взглядом, в глаза Назару добавил. «Знаем про вас, потому и говорим при вас». И возвратился к рассказу. «К нам тогда и пришел дядя Муса. Из Сабзавара. Там у них свое царство было, Сарбадорское. Из Сабзивара, по-нашему, — поправил Муса. Из Харасана. Дядя Муса тогда помоложе был. «Двадцати лет», — подтвердил Муса. «И смело бился». Назар спросил, «А как же до боя дошло? Как с силами собрались? Одно дело словами перекинуться, другое дело войском стать. Истина, войском собраться непросто было. Наши амиры с монголами ладили, на службу к монголам шли, а войском амиры правили, других войск не было. Поначалу мы исподволь боролись, исподволь, но повсюду». То застигнем в деревне слабый отряд, повяжем грабителей, то в пустой улице встретим двоих-троих, проткнем их в спину. Искали мы себе воеводу, да они все затаились, к монголам припали. И сам Тимур служил у монгола, у хана, кутлук Тимура. Вроде визире он у хана был. Но мы стояли на своем. Мы знали, как такие вроде нас борются с чужим игом. Ведь вон у них в Харасане... Еще лет за тридцать до нас сильные войско собралось. Отбились от нашествия, прогнали монголов, прогнали и всех, кто монголам мир волил. Больших купцов прогнали с базаров, больших хозяев прогнали с земель. Понизили налог с народа, рабов допустили в войске служить, оружие рабам доверили. А случилось отличиться рабу, от него ли освобождали, возвышали, ставили начальником над войнами. Это большая сила была, «А нам великий пример. Они в главном своем городе себе завали, по ихнему правителя себе избрали. Яхья Хаджу!» «Какой человек был!» — поддержал Муса. «Еще бы! Они от своего имени деньги чеканили!» Муса поднял голову, повеселев. «Я до ныне храню горсточку не расходую, Нуждаюсь, сохраню. храню. Она мне дороже, чем мешок серебра, эта горсточка». Но гость остерег хозяина. Лежи тихо, дядя Муса, и продолжал рассказывать Назару. Разве это не ободряло нас? Мы видели ни год, ни два, а целых тридцать лет держится это кейцарство царство. Маленькая сладонь, а никто не может его осилить. Это давало нам силы. О! Муса хотел было что-то сказать, но закашлялся и снова опустил голову, глядя куда-то в сторону запавшим глазом. «Устал?» — спросил Назар. «Отдохни», — продолжил гость. «Лекарь ходит?» «Ничего, сейчас отдышусь». «Ходит». «Чем лечит?» «Лежать, молчать. На солнце не лежать, а на ветерке. Черного винограду не есть, а белый. Баранину не есть, а курятину. Когда меня принесли... А кто, я еще не слыхал. Землякоп! Землю там копали». Вечером, когда я отдышался, он видит, я в память пришел, кинул меня на закорки и принес. А как звать, не знаю. По-персидски не понимает, по-джагатайски не понимает. Куда нести, понял? Персом спрашивает. Неси, говорю. Когда донес, тут я ему свой дом указал. Как его звать, не знаю. Там их больше сотни согну на землю рыть. А откуда, не знаю. Когда меня принесли, кожи у меня на спине не было. Одни клочья. Крикнули лекаря. Он травы наживал, наложил на мою спину. Сразу отошло. А какой травы, не знаю. Третий день как снял с меня траву. Теперь, говорит, ветерок нужен. Прохладный ветерок. Кожа нарастать будет. Твой подручный брат Назар нашу речь понимает? А то я говорю, говорю, а не знаю. Понимает брат Муса. И Муса, устав, закрыл глаза. — Борис, сходи, принеси винограду белого. Надо нам больного поподчивать. И объяснил гостю. — А то мы сюда шли, и про болезнь его не знали. — Да и я не сразу узнал, — ответил гость. Борис пошел было, но вернулся и кинул на свое место мешок. — Я тут оставлю дядю Назар. — Оставь. Муса не понял их языка, открыл глаз и спросил. — О чем это он? Пустое. Мешок. Мы с ним шли чистого песку поискать, зернистого. — А, возьмешь, сколько надо, на том дворе есть. Сынок тебе вынесет. — А как же та битва сложилась, — спросил Назар у гостя. — Битва? — Я уже говорил, наш Тимур тогда монголу кутлу -к Тимуру служил. Потом повздорили они. А когда сын того монгола Ильяс Хаджа пошел из Семиречья на нашу землю, Тимур собрал войско с нашим Амиром Хусейном вместе. Пошли они навстречу Ильяс Хадже бить монгола. И побили бы. Да бог не хотел, когда они около Чиназа встретились, такой полил дождь. Вся земля размокла, одна грязь кругом. Лошади не идут, оскальзываются, валятся. А у Тимура и тогда, как и ныне, весь расчет был на конницу. Конница при такой погоде не годится. И побил Ильяс Хаджа Тимура с Хусейном, начисто побил. Еле ноги унесли Тимур с Хусейном, едва успели через реку сыр переплыть. О Самарканде и думать забыли, до самой реки Аму бежали. Хусейн из-за Аму перескочил, в балхе укрылся. Вот как! Ну а потом, нетерпеливо допытывался Назар, Ильяс Хаджа переждал дождь в Ченазе, Обсушился и через Джизак пошел на Самарканд. Народ узнал об этом. Видим, беда. нашего воеводы от монголов сбежали. Надеяться нам не на кого. Толпимся мы на улицах, на площадях. Выходит вперед наш трепащик хлопка Абу Бекар Келови. народ, призывает отбиваться своими силами. Мы его поддержали. Пришел к нам и сын Мавлины. Пошли они в соборную мечеть. Ты, дядь Муса, помнишь? Ты тогда уже среди нас был. Я раньше пришел. Меня Яхья-Хаджа к вам послал месяца за три до того, поразведать, не нужно ли вам чего. Пошли они в мечеть. Собралось тут народу тысяч десять. Много народу собралось. Сын Мавлины хорошо речь сказал. Вышел перед народом в челме, халат ремнем опоясан, на ремне меч. Хорошо сказал. О нашей земле, о простом народе, которому честно жить не дают о купцах, которым из города не выехать, о муллах, которые молиться не дают. Своими словами он всех соединил. Были недовольные, недовольные везде есть, да не поспели спорить, молча уползли в свои щели. А мы принялись готовить город. Стен тогда вокруг Самарканда не было, их еще Чингисхан порушил. А поставил их потом уже сам Тимур. У нас тогда строить новые стены ни сил, ни срока не было. Мы заложили снаружи все въезды в город, все улицы, оставили один вход на Большую улицу от железных ворот Фросиаба, а все переулки, все выходы с Большой улицы тоже заложили. Так, когда подошел этот Ильяс Хаджа, прошелся вокруг города, видит, все проезды между домами заложены, а на домах мы стоим, попробовал было на нас кинуться, мы отбились. Он еще, мы еще отбились» если бы тогда вы посмотрели как мы отбивались среди нас бухарец был хурбек он так стрелял ни одной стрелы мимо ни одной а за ним и другие тянулись друг перед другом дружно бились малые ребята и тени отставали собирали монгольские стрелы нам сносили отошел илья хаджа отошел и опять вокруг города кружит наконец собрал свои силы и решился Ворваться на большую улицу А мы только того и ждали Ударили мы с крыш Сверху Пришельцам ни назад попятиться Ни в сторону свернуть Сзади свои напирают Сверху наши бьют Сами своих они там давили Тысячи две их там полегло Пока вырвались Постоял за городом этот Ильяс Хаджа Так и не решился на новую битву Ушел На том мы с ним и расстались Вот как это было Муса задумчиво проговорил, — будто вчера, а уже тридцать пять лет прошло. Он поднял голову и посмотрел куда-то в сторону, словно его измученному телу давние воспоминание прибавило сил. Гость помолчал. Муса снова опустил голову на руку и сказал, — все верно. Тогда гость продолжил свой рассказ. — Целый год мы хозяйствовали в Самарканде, год. Мы поступили, как было у яхья Хаджиевса в заваре. Муса нам помогал, да и не один он был у нас оттуда. Снизили подути, устроили войско, прогнали больших хозяев, дали поблажки рабам. Совсем их освободить не решались. Среди нас много владельцев было. Они разорились бы, озлобились бы, началась бы у нас междоусобица. Но облегчение рабам какое могли дали. Больше бы дали, да не успели. Был у нас твердый порядок, дружба, хорошая жизнь, целый год. Перезимовали, наступила весна, уже сады цвели. Слышим, идет к Самарканду наш Амир Хусейн, а с ним Тимур. Тогда считался Амиром нашим Хусейн, а Тимур при нем вроде визире. Гость молчал, глядя, как и Муса, куда-то в сторону, словно переглядывая те далекие дни. Мальчик мерно помахивал веером, хотя день был не зноен, но не был и холоден. В свои последние дни осень отдавала земле остатки неизрасходованного тепла. Назар не хотел нарушать этого раздумья и ждал, пока гость сам заговорит. Гость вскоре продолжил рассказ. Вот так и вышло. Подошли к нам Хусейн с Тимуром, остановились за городом на Конигиль и прислали нам сказать, что прощают нас за самоуправство, обещают забыть наш бунт и соглашаются опять нами править. Гость усмехнулся. Акелови им хорошо ответил. Мы, мол, прощения не просим, это раз. Бунта не совершали, ибо власть свою здесь установил сам народ, это два. А согласие на то, чтобы править нами, у них не просим». Потому что и город обороняем, и городом правим твердо и счастливо. Это три. Назар одобрительно кивнул. Крепкие слова. Да. Прошло за этими переговорами недели две. Не помню сколько. Присылают они снова сказать, что желают говорить с нашим старшиной. А старшин у нас двое. Абу-бекар Килави и сын Мавлины. Килави говорит... Я им не верю. Не надо ходить туда. А сын Мавлины спорит. Тимур с Хусейном, говорят, бились против Ильяс Хаджи, как и мы. Если и разбил их Ильяс Хаджа, это Божья воля. Дождь монголам помог. Зачем нам ссориться с теми, кто заодно с нами против общего врага идет? Пойдем с чистым сердцем, поговорим. Гость усмехнулся. Муллы умеют красно говорить». Они поддержали сына Мавляны, затеялись с нами спор, на Коране клялись, что ручаются за слова Тимура. Напоминали, как в борьбе с монголами Тимур был заодно со всеми сарабадарами. По их речам выходило, что Тимур сам первый сарабодар. Потом они читали из книги, что велик грех, если кто поднимется против правителя, установленного Богом, или раб против хозяина своего, а Хусейн, мол, законный, кровный наш Амир, И всякое прикословие ему противно Богу. Может, мы и не уступили бы ему город. Но кто нас перекричал? Нас было в десять раз больше с Килави. Но сын Мавлины со своими муллами и книгами нас переговорил, перекричал, переломил. Послушали мы ученых мул. Послали к Тимуру с Хусейном нашего килови сыном Мавлины. Послали. А не знаем, какой разговор был у них на зеленом поле Канигиль. — Не знаем. Только узнали, что Килабия не казнили, а сына Мавлены отпустили, даже оставили в Мадрасе продолжать учение. А сами въехали в город и принялись править по-своему. Через несколько лет Тимур прирезал Хусейна и начал править один. Обманул он нас. Всех обманул. — Так и кончилась наша жизнь. — Так и кончилась? — недоверчиво спросил Назар. Та кончилась. Другая началась. Разве нам теперь подняться, как прежде, когда у Тимура одной конницы тысяч более двухсот? У кого еще столько силы было? Нет, если бы мы все вместе поднялись бы, он вместе всех бы и задушил. Всех вместе, разом. Нет, мы разобрались. Мы поняли, что такое Тимур. С монголами было тяжко, А с этим, со своим, слащели те чужие придут и уйдут, а этот здесь, этот никуда не уйдет, этот здесь год от году крепнет. И мы поняли, мы знаем, кто таков Тимур. И что же, полюбопытствовал Назар. Гость молчал. Он сидел утомленный ли долгим рассказом, удрученный ли воспоминаниями. Наконец он поднял лицо к Назару. А? Вы что-то спросили? Значит, на смену монголам пришло другое войско, и народ присмирел? Радуется, ликует? Гость повернулся к Мусе и встретил его настороженный взгляд. Как дядя Муса? Как? Я так думаю, русы тоже боролись с монголами, и их, сказывают тоже долго чужое иго давило. Да и теперь еще, подтвердил Назар. «Теперь не столь, как нас», — возразил Муса и ободрил гостя. «Они поймут. Пускай знают». И гость сказал, «Мы и сейчас боремся, пока не доконаем ихней воли, пока себе воли не выберем, не перестанем бороться». «Легко сказать», — усомнился Назар. «Нынче у нас монголов не видать, схлынули с наших земель, а кои остались, переродились». Их место свои заняли. Какие это? Такие. Над родным своим народом 200 тысяч мечей занесли. Над другими народами пущи Чингизовых орд измываются. Легче ли тем народам от нынешнего Тимура, чем от прежнего Чингиза? Легче ли? Над вами орда потеряла силу. Как не тужится вернуться на вас? Да вы крепки. А над нами прежнюю монгольскую власть свой Тимур взял. Нас-то он тешит, бережет, а и то. А другим каково? Персам, индийцам, харизмийцам, им каково? В Индии, в Армении, в Азербайджане везде его сынки да дружки расставлены. Везде вершат его волю, слушают его слово. Всем этим людям, тысячам тысяч людей, весело ли смотреть на нашего повелителя? «Весело до да глазам больно», — ответил Назар. «Можно ли нам перед другими людьми гордиться этаким своим повелителем, в глаза им смотреть?» «Стыд!» Он промолчал. Назар спросил. «А те в Харасане как?» «Сарбадары?» Муса поднял голову, и гость, предугадавший волнение Мусы, поспешил ему сказать. «Лежи, лежи, дядя Муса!» Муса опустил голову. «Эх, Харасан!» Глядя на Мусу, гость сказал, «Восемнадцать лет назад Тимур их задавил. Сам туда ходил, сам давил. Нет ныне того царства. Сорок пять лет их царство держалось, против монголов устояло, против своих вельмож выстояло, а против Тимура не устояло. Царства нет. Но сарбадары, народ. Царство разрушить можно». А целый народ разрушить можно ли? Шеи людям можно согнуть, а ум согнуть можно ли? Они успели разойтись в рост, чтобы их разом не истребил. Он пришел, а они уже разбрелись. Кого изловил, тех привел пленниками, рабами. Они и в рабстве прежними думами думают, прежней любовью любят. — В такой любви главная сила, — сказал Назар. С этой любовью мы и держим свою клятву. Какую? Бороться. Как? Рушит под ним опору. Он на кого оперся? На больших купцов, на хозяев больших земель, на войско. Если каждый из нас купца собьет с дороги, а тамира поможет рабам сбежать, среди воинов единодушие порушит, будет ему это в радость? Нет, не будет. А ведь нас тысячи. Мы и среди воинов ведем в поход, и среди крестьян ходим по землям амиров, и среди караванщиков товары возим. Мы и оружие куем, мы и одежды шьем, мы и коней растим, и крепости строим, мы везде. И как же, спросил Назар. А так, если каждый за неделю хоть одно дело сделает, что противно Тимуру, Так за год тысячи людей многое сделают, многое. Назар согласился. Народ силен, когда у него одна забота. Силен. Вот вы ему кольчуги чинили. Мы знаем, нельзя вам было отказаться. А зачем вы еще рваные взяли? Их можно было кинуть, пускай ржавеют. Жалко было. Хорошая работа. А вы и про них знаете? — Знаем. Взяли три кольчуги, и видели, вы их починили. А ведь три кольчуги троих воинов от многих сот безоружных людей защитят. — От безоружных одним мечом можно обойтись? — Можно. — Да не лучше ли кольчугой добрых людей закрыть, а не захватчиков от народного гнева? — Ну что ж, я могу и не вертать тех кольчуг. Скажу, совсем, мол, распались. Нечего, мол, было чинить. Ваше дело. Они общие. Вам виднее. А зачем вам? Хитро прищурил глаза Назар. Наш человек поднаденет ее под халат. Смелее пойдет на трудное дело. А часто бывают трудные дела? Приглянувшись с мусой, гость кивнул. Бывают. — А зачем? — Наши люди есть в синем дворце, есть в царских садах, есть среди стражей, стоят с голым мечом за спиной Тимура. Мы все видим. Недавно было, послал он товар, награбленный в Индии, продавать на севере. Тех товаров на базаре еще нет, у купцов еще нет, а он спешит, пока цена не упала. Ему не так дорог товар, как дорого опередить купцов, Мы тот караван сбили с дороги. Около кургана? Там. Смелое дело. Не очень. В охране пошли наши люди, среди караванщиков наши люди. Старшие задремали впереди, младшие не дремали назади. А надо ли было его свирепить? Надо. Он неделю просвирепствовал, из города в поход не шел, опасался. А куда добро В стороне от кургана есть ямы, там кирпич жгут. Там в вьюки разобрали, приметный товар сожгли, сокровища и оружие спрятали. В черный день пригодятся нашим братьям. Золотые изделия вам в кухню принесем, переплавить, чтобы тех вещей не опознали. Приносите, не сомневайтесь. Если бы сомневались, не говорили бы. «Я понимаю», — тихо сказал Назар. И закрыл ладонью глаза, чтобы собеседник не заметил в них слез, ибо нечесть мужику выказывать свои чувства. — Недавно он послал человека в Орду, — добавил гость. — Хочет взять Орду в свои руки, сам ее укрепить, сам ей ударить по вашей земле. — Велел искать Тахтамыша. — Хочет Тахтамыша поднять, Едигея свалить, Орду сделать послушной. — Так, — насторожился Назар и глаза его сразу стали сухими. Мы послали двоих с наказом остановить того купца. Зачем? Задержать время. Пока Тимур снова соберется куда послать, пройдет много времени. А как остановить? Словами не остановишь, строго ответил гость. Так, задумчиво говорил Назар, так. Если он Орду осилит, тогда разгуляется. Тогда и нас здесь скрутит, бараний рог. И что ж тот купец? Вон, Хасан Хаджа нынче вернулся. Купец не доехал до Орды. Назар протянул руку Хасану. Вот ты какой! Звякнув по двери молоточком, вернулся Борис. Вечерело, когда, взвалив мешок на плечо, Борис пошел домой вслед за молчаливым Назаром. Многие из мастерских закрывались, в их глубине стало темно работать. Купцы шли из базара, неся семьи музелки с припасами. Город затихал. Уже стемнело, когда кузнецы вернулись к себе, а едва проступила в небе осенняя предрассветная синева, Назар кликнул Бориса. Они засунули черные кольчуги в большие глиняные корчаги, засыпали их светлым песком и принялись толстыми палками перемешивать там песок и кольчуги. Ольга, глядя на усердие мастеров, улыбалась. Так в корчагах толстыми палками горянки в Афганистане и в Индии сбивают масло. Наконец руки мастеров устали, и тогда они повалили корчаги и долго катали их по земле. Когда они достали кольчуги из корчаг, стряхнули и стерли с них почернелый песок, доспехи засияли, как чистые ручьи под багряным светом восходящего солнца. — Нет, — сказал Назар. Я не отдам. Мастера бережно свернули их и снова уложили в корчагу. Вырыли яму, закопали корчагу, сверху землю засыпали песком, и обоим кузнецам показалось, что там, в корчаге, у них запрятано про запас не только надежное железо, но и отблеск зари.